седьмое. «Адрия?» Едва услышав голос Макса, я понял, что он встревожен. «Да, я тебя слушаю. Я получил факс». «Все нормально?» «Нет, совсем не нормально». «Дело в том, что я, наверное, нажал не ту клавишу. Адрия?» «Что?» «Факс я получил, с ним все в порядке. Ты нажал нужную кнопку, и он до меня дошел». «Отлично! Так значит, все в порядке!» «Все в порядке?» «Ты знаешь, что ты мне прислал?» Он говорил ровно таким же тоном, каким разговаривал со мной Трулиос, если я вместо арпеджио в соль-мажор начинал играть арпеджио в ре-мажор. «Биографический очерк о Саре, что же еще?» «Так...» Из какой ноты ты начал?» — допытывалась Трулилс. «Слушай, что с тобой происходит?» чтобы напечатать его где? В конце альбома с ее рисунками. Ты доволен? Нет. Я сейчас прочитаю, что ты мне прислал. Это было не предложение, а утверждение. И я немедленно услышал, как он говорит, «Сара Волтас Эпштейн родилась в Париже в 1950 году». и совсем юной познакомилась с одним дураком, который влюбился в нее и без всякого злого умысла так и не смог сделать ее счастливой. Слушай, я, мне продолжать не стоит. Но Макс дочитал до конца. Он был ужасно сердит, и когда замолк, воцарилось очень странное молчание. Я сглотнул слюну и спросил, «Макс, я тебе отправил вот это?» Он по-прежнему молчал. Я посмотрел на бумаги, разложенные у меня на столе. Там были еще непроверенные контрольные студентов отделения эстетики. Лола маленькая наверняка их перекладывала. Еще какие-то бумаги. И постойка. Я схватил листок, тот самый, который передал по факсу. Он был напечатан на Оливетти. Я пробежался по нему взглядом. Вот черт. Я точно тебе отправил именно это? Да. «Извини». Голос Макса звучал теперь немного спокойней. «Если ты не обидишься, я сам напишу биографический очерк. У меня уже есть вся информация про выставки». «Слушай, спасибо». «Да не за что». «Ты прости меня, нервы шалят. Просто в типографии требуют прислать текст немедленно, если мы хотим, чтобы альбом вышел до закрытия выставки». «Если хочешь, я попробую. Ни в коем случае. Это сделаю я». «Спасибо, Макс. Привет, Джорджо. Спасибо. А, кстати, почему ты пишешь Сучье с двумя «с»?» Я повесил трубку. Это было первым предупреждением, но тогда я этого не знал. Я перебрал все бумаги на столе. Там был только этот текст. Я встревоженный перечитал его. На листке я написал «Сара Волтес-Апштейн», Родилась в Париже в 1950 году и совсем юной познакомилась с одним дураком, который влюбился в нее и без всякого злого умысла так и не смог сделать ее счастливой. После долгих мучительных колебаний, после примирения и расставания она наконец согласилась жить вместе с вышеупомянутым дураком и провела с ним долгие годы. Пролетевшие слишком быстро совместные жизни, которые стали для меня самыми важными, Главнейшими. Сара Волтас-эпштейн умерла осенью 96 -го года. Что же это за сучья жизнь такая, что она не дожила даже до 50? -ти? Сара Волтас-Апштейн посвятила себя тому, что рисовала жизнь чужим детям, и очень редко и нехотя выставляла свои рисунки карандашом или углем, словно ей важно было только самое главное связь с листом бумаги через уголь или карандаш. Она была замечательной художницей. она была замечательной. Она была. Жизнь продолжалась, грустная, но живая. Появление альбома рисунков Сары Волтес-Эпштейн наполнило меня глубокой и неизбывной печалью. Биографическая справка, которую подготовил Макс, была безупречна, как все, что делал Макс. Затем события стали развиваться стремительнее. Лаура, как и грозилась, не вернулась из Упсалы, я засел писать книгу о зле, потому что в голове у меня бродило множество мыслей. Однако Адрия, хотя и писал лихорадочно, изводя массу бумаги, знал, что он ни на шаг не продвигается вперед, что невозможно продвигаться вперед, если ты постоянно слышишь звонок телефона, непрерывное, ужасно неприятное ре. «Зынь!» Теперь звонили в дверь. «Я тебе не помешал?» Адрия в конце концов открыл дверь. На сей раз Бернетт не разводил конетель. Он пришел со скрипкой и с огромной сумкой в руках, а за плечами нес половину своей жизни. «Опять вы поругались?» Бернетт прошел в квартиру, не считая нужным подтверждать очевидное. Пять дней подряд он ничего не говорил, а я сражался с бесплодной писаниной и настырным телефоном. На шестой день Бернет, за ужином, из лучших побуждений, попытался уговорить меня сделать компьютер неотъемлемой частью моей жизни, заставляя повторять меня то, чему Льюранс меня обучил и что я постепенно забывал, поскольку компьютером не пользовался. «Ну, теорию-то я понимаю, но чтобы ее применять, ее нужно применять, а у меня нет времени. Ты неисправим». «Ну как я могу садиться за компьютер, если еще не до конца освоил пишущую машинку? Но ты постоянно на ней печатаешь, потому что у меня нет секретаря, который перепечатывал бы мне все набило. Ты даже не представляешь, сколько бы ты сэкономил времени. Я вскормлен на рукописях. Мне не важны время и толщина свитка. Я тебя что-то не понял. Я вскормлен на рукописях и не забочусь о размерах». «Опять не понял. Я только хочу, чтобы ты экономил время благодаря компьютеру». В результате ни Бернат не убедил меня, что надо работать на компьютере, ни я не поговорил с ним о о том, что лучше избегать общения с сыном в том стиле, в каком это делал мой отец. Наконец, в один прекрасный день, я увидел, что Бернет собирает вещи. Прошло две недели с тех пор, как он поселился у меня. Он возвращался домой, потому что, как он объяснил перед уходом, не может так жить. Я, правда, не понял, что именно он имеет в виду. Он уходил наполовину, помирившись с Теклой, и я снова остался дома один. Один навсегда. Идея донимала меня, пока я в конце концов не позвонил Максу и не спросил, будет ли он дома, потому что мне надо его видеть. И я отправился в Кадакес, готовый на все. Дом Волтес-Апштейнов был большой, просторный, не очень красивый, но удобный для того, чтобы любоваться видом бухточек и синевой Гомеровского моря. В этот рай я входил впервые. Я обрадовался, что Макс меня обнял, как только я переступил порог. Я понял, что это был официальный знак того, что я принят в семью, хотя и слишком поздно. Лучшая комната в доме превратилась после смерти сеньора Волтеса в кабинет Макса. Там располагалось впечатляющее, говорят, самое солидное во всей Европе, собрание книг по всем аспектам виноделия. Освещенность склонов колмов, сорта винограда их заболевания, форма гроздьев. Там были монографии о Каберне, уль -де лебре Шардоне, Рислинге, Ширазе и прочих сортах вин. Работы по истории и распространению виноделия, о его кризисах, об эпидемиях, филоксере, о выведении новых сортов, об идеальных широте и долготе для возделывания виноградников, о влиянии тумана на качество вина, о вине из холодных регионов, о завяливании винограда, о горных и высокогорных сортах винограда, зеленые лозы у синей воды. Примечание. Начальная строка самого известного стихотворения Жузепа Марии де Сагара, перевод Гончаренко, положена на музыку популярнейшим представителем каталонской авторской песни Льюисом Льяком. Конец примечания. О хранилищах, погребах, бочках, бочонках из Виргинии и Португалии, о сульфитах, сроках выдержки, текстуре вина, терпкости, цвете, пробковых деревьях, пробках, о семействах производителей пробки, о компаниях по экспорту вина, винограда, пробки, бочковой древесины, биографии знаменитых виноделов и истории семейств виноградарей, альбомы с фотографиями разнообразных виноградников, книги о разных видах почвы, о винах марочных и коллекционных, о винах, контролируемых наименований по происхождению, Списки и карты. Урожайные годы. Интервью с виноделами и виноторговцами. Мир емкостей для вина. Шампанское. Каталонские игристые вина. Игристые вина других регионов. Вино и гастрономия. Вино красное, белое, розовое, молодое, выдержанное. Вино сладкое и кислое. Вина монастырские, ликеры, шардюз, коньяки и арманьяки, бренди, виски из различных регионов, бурбон, кальвадос, граппа, настойки, орухо, анисовка, водка, теория дистилляции, мир рома, температура хранения и потребления, термометры для вина, выдающиеся сомелье. Когда Адрия оказался здесь? На его лице возникло такое же удивление и восхищение, как и на лице Матиаса Альпаерца, когда тот вошел в кабинет Адрия. — Потрясающе! — сказал он. — Ты всеведущий знаток вина, а твоя сестра смешивала его с газировкой и пила из пурро. — Ну, что поделаешь. Но все же не надо путать. Пуро сам по себе неплох, в отличие от газировки. «Ты пообедаешь с нами?» – добавил он. «Джорджио превосходно готовит». Мы сели посреди этой вселенной вина, в которой витали немые вопросы «чего ты хочешь?» «О чем тебе надо поговорить? Зачем?» Макс старался этого не спрашивать. Мы сидели в тишине, смешанной с морским воздухом, который так располагал к безделью, к тому, чтобы день прошел безмятежно, чтобы никто и никакой разговор не усложнял нам жизнь. Сложно было перейти к делу. — Что ты хотел, Адрия? Трудно было сказать, потому что Адрия хотелось узнать, какой такой чуши наплели Саре, что она ни с того ни с сего вдруг взяла и исчезла, не сказав мне ни слова. Воцарилась тишина, которую нарушал лишь нежный соленый бриз. — А Сара тебе не говорила? — Нет. — А ты ее об этом спрашивал? Никогда меня больше об этом не спрашивай, Адрия. Лучше, чтобы... Но ну, если она тебе говорила, так я... Макс, посмотри мне в глаза. Она умерла. Сара умерла. И я хочу знать, черт возьми, что тогда произошло. Может, уже не нужно? Очень даже нужно. И твои, и мои родители тоже мертвы, но я имею право знать, в чем я виноват. Макс встал и подошел к окну, как будто ему срочно надо было рассмотреть какую-то деталь морского пейзажа, который вырисовывался, словно картина в оконной раме. Он постоял так некоторое время, изучая детали или размышляя. «Так значит, ты ничего про это не знаешь», — заключил он, не поворачиваясь ко мне. «Я даже не знаю, что именно я должен знать или не знать». Меня вывела из себя его сдержанность. Я постарался успокоиться и уточнил. Когда я нашел Сару в Париже, она мне сказала только, что я якобы написал ей письмо, где говорил, что она паршивая еврейка и пусть катится подальше со своей кичливой семейкой, где все как будто шест проглотили. «Ничего себе! А вот этого я не знал!» Примерно так по ее словам. но я этого ей не писал». Макс взмахнул рукой и вышел из кабинета. Вскоре он вернулся с охлажденной бутылкой белого вина и двумя бокалами. «Посмотрим, что ты про это скажешь». Адре пришлось сдержать свое нетерпение и попробовать Сент-Эмилион уловить оттенки вкуса, о которых ему толковал Макс. Так, потихоньку дегустируя вино, они осушили первый бокал, говоря о его аромате, а не о том, что втолковали Саре ее и моя матери. «Макс, я знаю». Он налил себе пол полбокала и выпил уже не как энолог, а как алкоголик. После чего причмокнул языком, сказал «наливай себе сам» и начал. Феликса Ардевола удивил вид клиента. «Я тебе рассказываю это, дорогая, потому что, как объяснил мне Макс, Тебе это было известно лишь в общих чертах. Ты имеешь право знать подробности. Это мое покаяние. Поэтому я должен тебе сказать, что Феликса Ардевола удивил вид клиента. Такого худого, что казалось, будто он стоит не в шляпе, а с раскрытым над головой зонтиком посреди романтического сада в Атенео. — Сеньор Лоренсу, Да, — ответил Феликс Ардевол. «А вы, должно быть, Абелярдо?» Человек молча сел, снял шляпу и аккуратно положил ее на стол. Дрозд со свистом пролетел между двумя мужчинами и упорхнул в самые густые заросли сада. Худой человек сказал низким голосом, старательно произнося испанские слова, «Вам доставят пакет от моего клиента сегодня сюда же». Через полчаса после того, как я уйду. Отлично, у меня есть время. Когда вы уезжаете? Завтра утром. На следующий день Феликс Ардовал сел в самолет, как часто делал. Приземлившись в Лионе, он взял на прокат Citroën traction Аван, как часто делал, и через несколько часов оказался в Женеве. В отель Дюляк его ждал все тот же худой человек с низким голосом, пригласивший его в номер. Ардевол вручил ему сверток, и человек, сняв шляпу и аккуратно положив ее на стул, стал аккуратно его разворачивать и, наконец, вскрыл. Затем медленно пересчитал все пять пачек купюр. Это заняло у него добрых десять минут. На листе бумаги он делал записи, производил подсчеты, а результаты скрупулезно заносил в блокнот. Он даже сверял номера и серии банкнот. «Какое ко мне доверие?» — нетерпеливо заметил Ардевол. Человек соизволил прореагировать на его слова только когда закончил свое дело. «Что вы сказали?» — спросил он, убирая деньги в чемодан, пряча блокнот, разрывая листок с записями, собирая клочки бумаги и засовывая их в карман. «Какое ко мне доверие?» «А как же?» Он встал, вынул из чемодана пакет и положил его перед Ардеволом. «Это вам». «Теперь моя очередь считать». На лице человека появилась безжизненная улыбка. Он забрал со стула зонтик и, надев его вместо шляпы, сказал «Если хотите отдохнуть, номер оплачен до утра». И ушел, не обернувшись и не попрощавшись. Феликс Ардевол тщательно пересчитал банкноты И испытал полное удовлетворение. Подобная операция повторялась небольшими вариациями несколько раз. Вскоре появились новые посредники, а пакеты с каждым разом становились все толще. И прибыль росла. Кроме того, он использовал эти поездки еще и для того, чтобы порыскать на полках библиотек, книжных магазинов и книгохранилищ. И вот как-то раз. Человек, который гудел басом, старательно произнося испанские слова, словно ему нравилось себя слушать, допустил ошибку. На столе в номере «Отель Дюляк» он оставил клочки-листка, на котором производил подсчеты, вместо того, чтобы засунуть их в карман. Ночью, терпеливо собирая их, как головоломку на стекле, Феликс Ардовол смог прочитать слова, написанные на оборотной стороне листа. Точнее, там было всего два слова «Ансельмо Табоада» и какие-то неразборчивые каракули «Ансельмо Табоада», «Ансельмо Табоада». Феликсу Ардеволу потребовалось два месяца, чтобы найти того, кто носил это имя. И в один дождливый вторник он явился в полицейский участок и стал терпеливо ждать, когда его примут. Прождав очень долго... Насмотревшись на военных самых разных званий и наслушавшись обрывков странных разговоров, он, наконец, был припровожден в кабинет, превосходивший его собственный в два раза, но только без единой книги. За столом сидел подполковник Ансельмо Табоадо Инскердо. На его лице читалось некоторое любопытство. «Да здравствует, Франко!» «Да здравствует!» Без долгих проволочек они начали поучительную и конструктивную беседу. «По моим подсчетам, подполковник, именно такую сумму я доставил вам в Швейцарию», сказал Феликс, положив перед подполковником листок тем жестом, который он подглядел у человека, представлявшегося Абелярдо, когда тот клал перед ним конверт с деньгами. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Меня зовут Лоренсо. «Вы ошибаетесь», — подполковник встал, занервничав. «Я не ошибаюсь». Ордовол продолжал сидеть совершенно невозмутимым видом. «Я, собственно, зашел поприветствовать вас по дороге к моему большому другу-губернатору Барселоны. Он мой большой друг, а также друг генерал-капитана, чей кабинет по соседству с вашим». Вы друг Дона Венсеслао, ближайший. Пока подполковник садился в кресло с недоверчивым видом, Ардевол положил на стол визитку губернатора и сказал: «Позвоните ему, и он вам все объяснит. Не стоит объясните сами. Особых объяснений не требовалось, любимая, поскольку отцу с удивительной легкостью удавалось завлечь людей в свои сети. О. -о, -о. Феликс Ардевал расплылся в льстивой улыбке, ненавидя губернатора в душе. Тот подобрал с пола терракотовую статуэтку, разлетевшуюся на три куска. — Это что-то ценное. — Она стоит миллионы, ваше превосходительство. Феликсу Ардевалу стоило большого труда сдержать свое раздражение в присутствии этого неуклюжего медведя. — Венсеслао Гонсалес Оливерес... положил осколки статуэтки на стол и на своем цветистом испанском сказал необычным тоном кастрированного Ториадора: «Мы склеим ее отличным клеем, как склеили раненную и стерзанную бунтовщиками Испанию». «Ни в коем случае!» — вырвалась у Ардовола слишком уж пылка. «Ее восстановлю я, и через пару дней этот подарок будет снова стоять у вас в кабинете». Венсеслао Гонсалес Оливерес положил руку на плечо Феликсу и протрубил. «Дорогой Ардавол, этот языческий идол — символ Испании, израненный коммунизмом, каталонизмом, иудаизмом и масонством, которые вынуждают нас вести борьбу со злом!» Ардавол принял задумчивый вид, что очень понравилось губернатору. Тот бесстрашно взял самый маленький осколок, отвалившуюся от фигурки руку, и показал его своему ученику со словами. «Вот так же было и две Каталонии, одна лживая, вероломная, цинично-оппортунистская». Я хотел попросить вас об одном конкретном одолжении, насквозь пропитанная материализмом, а потому разуверившаяся в религии и в этике космополитичная по сути, в обмен на услуги, которые я окажу». Просьба эта вас не затруднит — дать мне разрешение на свободу перемещения. И другая Каталония, рождающаяся теперь, достойная любви, восхитительная, здоровая, жизнеспособная, уверенная в себе, необыкновенно чувствительная, как эта статуэтка. Это финикийская терракота очень дорогая. Куплена была мной на собственные сбережения у одного врача-еврея, которому срочно понадобились деньги. «Евреи, предательская отродье, учит нас Библия». «Нет, ваше превосходительство, этому нас учит католическая церковь. Библию написали евреи». «Правильно, Ардавол, вижу вы, как и я, образованный человек, но евреи от этого не перестают быть предателями». «Ну, разумеется, ваше превосходительство, и не спорьте больше со мной». Губернатор на всякий случай поднял палец. «Хорошо». Ваше превосходительство, финикийская статуэтка, ценнейшая, очень дорогая, уникальная, редчайшая времен пунических войн. Да, Каталония мощная своими умами, богатая благородными изысканными семействами. Уверяю вас, что в моих руках она станет как новая. Вы видите, ей две тысячи лет, она очень дорогая, обогащенная инициативами, избранная благодаря своей рыцарственности и участвующая, благодаря своей интуиции, активности и страстности. Я прошу у вас только паспорт для свободного пересечения границы, ваше превосходительство, в общей судьбе Испании, нашей матери-защитницы всех народов. Каталония, которая умеет пользоваться тактично, сдержанно и благопристойно своим любимым диалектом только дома в кругу семьи, чтобы не оскорблять ничьих чувств. Чтобы я мог свободно въезжать и выезжать из нашей Великой Испании, хотя в Европе идет война. Именно потому, что в Европе идет война, я мог бы осуществлять некоторые торговые операции, как гриф, летящий на падаль. Да, ваше превосходительство. И я отблагодарю вас лихвой, предметами еще более ценными, чем эта финикийская статуэтка за то, что вы выдадите паспорт на мое имя. Каталония духовная, динамичная, исполненная предприимчивостью, у которой должна учиться остальная Испания. Я всего-навсего торговец, но могу делиться своими радостями. Да, разумеется, без ограничения стран въезда, как у дипломатов». «Нет, я не боюсь опасностей. Я всегда знаю, куда мне нужно звонить. С палубы большого корабля, как говорится, открываются новые горизонты». «Спасибо, ваше превосходительство. Благодаря Франко, нашему любимому каудилью, эти горизонты, прежде низкие и мрачные, на нынешней заре стали лучезарны и доступны». «Да здравствует Франко, ваше превосходительство. Я предпочитаю металл» — статуэтка Марда Волл. «Договорились, да здравствует Испания!» И по прошествии нескольких недель он сказал подполковнику Ансельма Табуаде Искердо, находясь в его кабинете, где не было книг, «Если хотите, я позвоню его превосходительству, губернатору». Подполковник все еще сомневался, и тогда Феликс Ардовон напомнил ему, «А еще мы большие друзья с генерал-капитаном». так вам по-прежнему ничего не говорит имя Лоренцо. Секунда. Нет, меньшее краткого мгновения потребовалось подполковнику, чтобы изобразить на лице широкую улыбку и воскликнуть. Вы сказали Лоренцо? Да садитесь же, садитесь. Я уже сижу. Разговор длился всего четверть часа. Перестав улыбаться после нескольких минут переговоров, Подполковник Ансельма Табуадо Кьердо вынужден был сдаться. И Феликс Ардевол удвоил ставку на три последующие операции плюс дополнительная выплата в конце года в силу того, что... «Договорились», — поспешил сказать Ансельма Табуадо. «Договорились». «Да здравствует Франко». «Да здравствует». «Я буду нем, как могила, подполковник». «Так будет лучше, я хочу сказать, для вашей безопасности». Худого человека в шляпе-зонтике, который называл себя Абелярдо, Ардевол никогда больше не видел, ибо его наверняка посадили в тюрьму за некомпетентность. Зато самому Ардеволу удалось добиться того, что коллеги его нового друга, майор и капитан, тоже из управления, а также один судья и трое предпринимателей передали ему свои сбережения, чтобы он поместил их в надежное место и под хороший процент. Судя по всему, он проделывал это в течение четырех-пяти лет во время войны. И потом тоже, как сказал мне Макс. Отец нажил себе немало врагов среди профранкистских военных и политиков, которые умели проворачивать финансовые операции. Возможно, из страсти к уравновешиванию он решил донести на четверых или пятерых университетских преподавателей. Любимая Выяснилось следующее. Отец со всех брал деньги и тратил их на предметы для антикварного магазина или для себя самого. У него явно было хорошо развито шестое чувство. Он чуял, кто сгорал от желания что-нибудь продать, а у кого было столько тайн и столько страха, что его можно было безнаказанно придушить. Макс сказал мне, что в вашем семействе это знали из первых рук. поскольку один ваш дядя из миланских Апштейнов стал его жертвой. Аферы моего отца довели его до самоубийства. Все это сделал мой отец Сара, человек, который был моим отцом. А мать, видимо, ни о чем не подозревала. Бедному Максу не просто было все это мне рассказать. Но он это выплеснул, чтобы наконец-то сбросить груз с плеч. И я теперь тоже изрыгнул всю правду, потому что ты знала ее лишь наполовину. В завершении Макс сказал, «Так что смерть твоего отца...» «Что, Макс?» «У нас дома говорили, что когда кто-то стал сводить с ним счеты, бог знает по какому поводу, франкистская полиция не стала его защищать». Они довольно долго сидели молча, попивая вино маленькими глотками, глядя в пространство и думая, что лучше было бы не заводить этот разговор. «Но я», — наконец произнес Адрия, — «да, конечно, ты тут ни при чем. Но дело в том, что он разорил папиного двоюродного брата и его семью. Разорил и довел до самоубийства». «Ну что я могу сказать на это? Тебе не нужно ничего говорить». Теперь я понимаю твою маму, но я любил Сару. Монтекки и Капулетти, Адрия. Я не могу искупить зло, причиненное моим отцом. Ты можешь допить вино. Что ты хочешь искупить? Ты ведь меня не ненавидишь. Благодаря любви к тебе, моей сестры, мне легко к тебе хорошо относиться. Но она сбежала в Париж. Она была еще совсем юной. Родители заставили ее поехать в Париж. В двадцать лет ты не в состоянии. Ей промыли мозги. Это так просто. Они опять замолчали. Море, плеск волн, крики чаек, соленый воздух заполнили комнату. Прошла вечность, прежде чем Адрия сказал. А когда мы поссорились, она опять сбежала. На сей раз в Кадакас. и целыми днями плакала. Ты мне об этом не говорил. Она запретила. Адриадо допил вино и подумал, что за обедом подадут еще. Раздался звон колокольчика, напоминавшего звук гонга на пароходе XIX века, и Макс послушно поднялся. — Мы будем обедать на террасе. Джорджио не любит, если сразу не садятся за стол, когда еда готова. — Макс... Адри остановился, держа поднос с бокалами. «А Сара говорила с тобой обо мне, когда жила здесь? Она запретила мне обсуждать с тобой что-либо из наших с ней разговоров». «Понятно». Макс пошел вперед. Но прежде чем выйти из кабинета, он обернулся и сказал. «Моя сестра любила тебя до безумия». Потом понизил голос, чтобы Джорджо его не услышал. потому-то она и не могла смириться с тем, что ты ничего не предпринимаешь, чтобы вернуть скрипку. Это ее подкосило. Ты понимаешь? Боже мой! Любимая моя! Адрия? Да. Вы где? Адрия Ардовал взглянул на доктора Далмау и заморгал. Потом посмотрел на картину Модильяни в желтых тонах, которая все время... «Все это время висело здесь». «Простите», — спросил он растерянно, пытаясь понять, где же он в самом деле находится. «Вы время от времени отключаетесь?» «Я». «Вы только что довольно долго были вне игры». «Я задумался», — сказал Адрия, словно извиняясь. Доктор Далмао серьезно смотрел на него, и Адриа улыбнулся и сказал... «Да, я всегда отключался». «Все мне говорят, что я рассеянный мудрец», и указав пальцем на Далмау, как будто уличая его. «И вы тоже». Доктор Далмау усмехнулся, и Адрия продолжил. «Не такой, может, и мудрец, но с каждым днем все более рассеянный. Мы заговорили о детях Далмау. С младшим Сержи никаких проблем. Зато Алисе. Мне показалось, что я провел месяцы в кабинете моего друга. Уже собравшись уходить, я достал из портфеля экземпляр книги «Льюль Викой Берлин» и надписал его «Жуану Далмао, который печется обо мне с тех самых пор, как сдал вторую часть курса анатомии», с глубокой благодарностью. «Жуану Далмао, который печется обо мне с тех самых пор, как сдал вторую часть курса анатомии», с глубокой благодарностью «Барселона. Весна 1998 года». Он был доволен. «Спасибо вам. Вы знаете, как я это ценю. Я знал, что Далмао не читает моих книг. Он держал их нетронутыми в безупречном порядке на верхней полке книжного шкафа в кабинете, слева от Мадильяни. Но я дарил ему свои книги не для того, чтобы он их читал». «Спасибо, Адрия», — повторил Далмао, потрясая книгой. «Мы встали». «Это не срочно», — добавил он. «Но мне бы хотелось обследовать вас полностью». «Вот как? Если б я знал, не стал бы дарить вам книгу». Друзья расстались, смеясь. Невероятно, но дочь Долмау, у которой как раз был переходный возраст, все еще болтала по телефону, говоря, «Ну, конечно, это жуть полная. Я тебе уж сто раз говорила». На улице я окунулся во влажную ночь валькарки. Редкие машины беспардонно обрызгивали тротуары. Если я не способен объяснить этот ужас моим друзьям, то спасения от него нет. Прошло уже много времени с тех пор, как ты умерла, когда пришла поговорить со мной, а я все не могу смириться с этим. Я живу, ухватившись за гнилую доску, как тонущий в океане. Я завишу от малейшего дуновения ветра, думая о тебе, о том, почему все не случилось иначе, от тысячи возможностей любить тебя более нежно, которое я упустил. Именно в тот самый вторник, когда я шел в Валькарке под моросящим дождем без зонта, я понял, что у меня все не как у людей хуже того. Я сплошная ошибка, начиная с рождения не в той семье. Я знаю, что не могу переложить ни на Бога, ни на друзей, ни на книги, груз размышлений и ответственность за свои поступки. Но благодаря Максу я узнал не только дополнительные подробности о своем отце, но и то, что дает мне силы жить. Ты любила меня до безумия. Меа кулпасара. Конфи Глава седьмая. Уск от Калсэм. Примечание до пят латинской. Часть выражения Акапе уск от калсом с головы до пят, употребляемого в значении от начала до конца. Эпиграф И постараемся войти в смерть с открытыми глазами. Маргарит Юрсенар. Примечание Маргарит Юрсенар 1903-1987 годы. Французская писательница, автор исторического романа «Воспоминания Адриана», 1951 год, написанного от лица римского императора Публия Элия Адриана. Здесь цитируется последняя фраза романа в переводе Ваксмахера. Конец примечания.